Таким образом, получив возможность указывать, что он прошел стажировку в двух странах, Артур открыл приемную на Девоншир Плейс, был принят в члены офтальмологического общества и начал ждать пациентов. Он также надеялся получить работу от светил профессии, которые часто были слишком заняты, чтобы самим заниматься определением рефракций. Некоторые считали это неблагодарной тратой времени. Однако Артур полагал себя компетентным в этой области и твердо рассчитывал на наплыв работы в самом ближайшем будущем. Приемная на Девоншер-Плейс состояла из комнаты для ожидания и консультационного кабинета. Однако несколько недель спустя он уже начал пошучивать, что это просто две комнаты для ожидания, и что ожиданием занимается он, Артур. Не терпя безделия, он садился за стол и писал, Теперь он поднаторел в литературной игре и обратился к одному из нынешних ее прельщений — журнальной билетристики. Артур любил решать задачи, а задача была следующей — журналы печатали два рода прозы, либо произведения с продолжениями, которые приковывали интерес читателей из недели в неделю, из месяца в месяц, либо самостоятельные, одномерные рассказы. Беда рассказов заключалась в том, что чаще они не предлагали вам материала, чтобы хорошенько вгрызся. Беда продолжения заключалась в том, что стоило пропустить номер, и вы теряли нить интриги. Приложив свой практичный ум к решению этой задачи, Артур представил себе объединение достоинств этих двух жанров, серию рассказов, каждый законченный, однако со сквозными персонажами, уже завоевавшими читательские симпатии, или неодобрение. Следовательно, ему необходим центральный персонаж, которому постоянно выпадают разнообразные приключения. Совершенно очевидно, тут подходят мало какие профессии. Размышляя над этой задачей на Девоншир-Плейс, он начал прикидывать, а не сочинил ли он уже подходящего кандидата. Пара его не имевших успеха романов включала сыщика консультанта протагонистом которому послужил Джозеф Белл, хирург Эдинбургской больницы. Проницательнейшая наблюдательность, за которой следуют острейшие дедуктивные выводы. Вот ключ не только к медицинским диагнозам, но и криминалистическим. Своему сыщику Артур первоначально дал имя Шеридан Хоуп. Но имя это казалось не слишком подходящим, и в процессе сочинения рассказов Шеридан Хоуп изменился сначала в Шерингфорда Холмса, а затем неизбежно, как это представлялось впоследствии, в Шерлока Холмса. Джордж. Письма и мистификации продолжались. Возвание Сапурджик совести преступников, казалось, только подстрикнуло их. Газеты теперь извещали, что дом священника – меблированные комнаты, предлагающие самые низкие цены. Что это скотобойня, что оттуда по заказу можно получить бесплатные обращики дамских корсетов. Джордж якобы заделся окулистом. Он, кроме того, предлагает бесплатные юридические советы и имеет лицензию заказывать билеты и гостиницы для путешественников по Индии и Дальнему Востоку. Доставляемого угля хватило бы и на броненосец. Доставляются энциклопедии вместе с живыми гусями. Невозможно вечно оставаться в подобном нервном напряжении. И мало-помалу обитатели дома начинают ощущать преследование как привычную рутину. С рассветом участок осматривается, доставки отсылаются обратно, разочарованным искателям мифических услуг даются объяснения, а Шарлотта даже достигла совершенства в умиротворении священников, вызванных из дальних графств отчаянными просьбами о незамедлительной помощи. Джордж окончил Мейсон колледж и теперь принят стажером в Бирмингемскую юридическую фирму — каждое утро садясь в поезд. Он чувствует себя виноватым, оставляя своих близких на произвол судьбы. Однако вечер не приносит облегчения, а всего лишь другую тревогу. К тому же, с точки зрения Джорджа, его отец реагирует на кризис очень странно. Читает ему короткие лекции о том, что парсы всегда выделялись британцами. В результате Джордж узнает, что самым первым индийским путешественником в Англии был парс, что первым индийцем, изучавшим христианское богословие в Британском университете, был Парс. Как и первый индийский студент в Оксфорде, а позднее первая студентка. Как и первый индиец, представленный ко двору, а позднее и первая индийская женщина. Первый индиец, принятый на индийскую государственную службу, был Парс. Сапурджи рассказывает Джорджу о врачах и адвокатах, получавших образование в Британии. А парсийской благотворительности во время ирландского голода, а позже помощи страдающим фабричным рабочим Ланкашира. Он даже рассказывает Джорджу про первую индийскую крикетную команду, игравшую в городах Англии. Все до единого ее члены были парсами. Но крикет ни в малейшей степени не интересует Джорджа, и стратегия отца не столько поддерживает его, сколько приводит в отчаяние. Когда семье предлагается выпить тост за второго парсийского члена парламента Мунчерджи Бхоунаги от избирательного округа Норд-Ист Бентналгрин. Джордж ловит себя на чуть не произнесенном слух постыдном сарказме. Почему бы не написать новоизбранному члену парламента и не попросить, чтобы он помог воспрепятствовать доставкам угля, энциклопедий и живых гусей? же больше заботит письма, чем доставки. Все больше они выглядят излияниями религиозного маньяка. Подписаны они богом, вельзевулом, дьяволом. Пишущий утверждает, что он навеки погибает в аду или же истово желает оказаться там. Когда мания начинает обретать агрессивный характер, священник охватывает страх за свою семью, клянусь богом, что скоро я убью Джорджа Идалджи. Да поразит меня Господь смертью, если резня и кровопролитие замедлится. Я сойду в ад, осыпая проклятиями вас всех и встречу вас там в божий срок. Близится конец вашего времени на этой земле, и я, избранная Богом, таковое орудие. После двух с лишним лет этого преследования Сапурджи решает вновь обратиться к главному констеблю. Он излагает в письме все происходящее, прилагает образчики писем, почтительно указывает на то, что теперь прямо выражается намерение убивать, и просит полицию защитить невинную семью от этих угроз. В ответе капитана Энсона просьба игнорируется. Вместо того он пишет «Я не говорю, что мне известно имя нарушителя, хотя у меня есть особые подозрения». Я предпочту держать эти подозрения при себе, пока не получу возможности доказать их и надеюсь обеспечить нарушителю дозу тюремного заключения. Хотя, видимо, прилагалось большое старание по возможности избегать всего, что могло бы составить серьезное нарушение закона. Пишущий письма раза три все-таки зашел слишком далеко и сделал себя повинным для более серьезной кары. Я не сомневаюсь, что нарушитель будет опознан» же дает сыну прочесть это письмо и спрашивает его мнение. С одной стороны, говорит Джордж, главный констебль утверждает, что автор писем и мистификаций ловко использует свои знания законов, чтобы избегать реального их нарушения. С другой стороны, он как будто считает, что явные проступки, караемые тюремным заключением, уже совершены, и значит, нарушитель вовсе не так ловок и умен.